Вишня 11. Аллегро. Роджера. Нанося удар за ударом я даже перестал чувствовать боль в кулаках. Кровь брызгала во все стороны из разных уголков бара, пока мы с Ренато занимались очисткой этого мира от неблагоприятных личностей, загрязняющих нашу планету своим существованием. Так бы выразилась моя маленькая психически нездоровая копия по имени Джан. Зажав голову у между рук, совершил одно движение, после которого последовал прекрасный звук сломавшейся шеи. Роджера, девушек не трогать», – строго произнёс Рената, нанося последний удар по одному из мерзавцев, и тот бессознательно обвис в его руках. «Только хотел ответить ему, что не стану, как мне на спину с криком запрыгнула какая-то туша, которую я сбросил, перекинув через себя». «Вот не могу понять». «Сексизм — это когда ты бьешь женщин или, наоборот, не бьешь их?» Достав ствол из кобуры, я направил его на девушку. «Как же размылись границы!» Я снял его с предохранителя, вглядываясь в ужас в ее глазах. Рената же, оказавшись в одно мгновение, рядом положил руку на ствол, пытаясь остановить. «Нет». «Почему? Эта сука напала на меня со спины, между прочим, братец. А так делают только подвальные крысы». Мы не убиваем женщин Руджера. Во взгляде брата читалось откровенное. Мне так плевать, что ты скажешь, но я буду утверждать свое. Пожалуйста, не надо. Заливаясь слезами, просила девчонка. Заткнись, раздраженно протянул я. Не с тобой же веду беседу. Зачем лезешь? Рината продолжала испепелять меня своим холодным взглядом. Почему нет? Сплеснул я руками, вырывая из его хватки пистолет. Она решила, что сможет меня победить, а я покажу ей, что не все в этой жизни бывает так, как того хочется. Руджера. Пожалуйста, умоляю. Она уже прямо захлебывалась своими соплями и слезами. Я вновь направил на нее ствол, брат же снова положил руку поверх моей. Крошка, еще слово, и я вышибу тебе мозги. Мы не убиваем женщин, ты не понимаешь? Если она сука, то я с радостью это сделаю. Прошу. Вновь заскулила она, и я, продолжая смотреть в лицо брату, нажал на спусковой крючок. Она тут же рухнула на землю, больше не издав ни звука. Мои губы растянулись в дьявольской улыбке. Ой, палец соскользнул, как жаль. Рената отпустила меня, подняв руки вверх в сдающемся жесте. «Я умываю руки, ты невозможен!» Брат двинулся к туалету, я же последовал за ним, крича в спину. «Да ладно тебе, Рената, не будь такой дохрена правильной занозой в заднице! Это выглядит слишком странно для человека по локоть, измазанного в чужой крови!» Подойдя к раковине, он включил кран и начал смывать с себя все дерьмо. Конечно же, полностью очиститься у него не получилось, лишь только основную часть крови стер, так что его руки оставались с красноватым оттенком. А про его белоснежную рубашку, обрызганную красными каплями, я даже говорить ничего не собирался. Его осуждающий взгляд выстрелил мне промеж глаз через отражение в зеркале. Я неправильный, но у нас есть свод законов и правил, которые мы должны соблюдать, нравится тебе это или нет. Ни один мускул на лице брата не дернулся, он практически никогда не выражал ярких эмоций. И мне казалось, что Рената этого и не нужно. Все говорили его глаза. Всего одна девчонка, которая не понимала нормальных слов. Ей уже два раза сказано было заткнуться. Я на клоуна похож или что? В любом случае, в ее тупой голове инстинкт самосохранения совершенно отсутствовал. Он молча покачал головой, закрыл кран и вышел из туалета. А там и из бара. Я же следовал за ним. Ты обещал показать ей, что не все в этой жизни бывает так, как ты того желаешь. Тогда почему бы тебе не отстать от Инесс? Она скоро выйдет замуж за Метелла, а ты должен ее отпустить. Ведь не все бывает так, как того хочется. Рената подошел к машине, разблокировав ее. Я же догнал его и развернул за плечо к себе лицом. «Инес не просто то, чего я хочу или желаю. Она уже моя. Это разные вещи». Он одарил меня ежедневным неудовлетворенным взглядом и открыл дверь машины. «Прибери все и займись девушками, которых заперли в подвале». «Их нужно доставить в фонтан в ближайший час, а там передать Сали и Хэнсону. Хэнсон должен осмотреть их, а Салли разберется, что с ними делать дальше». Сев за руль, брат выехал с территории бара. «Да чтоб вас!» – прорычал, развернувшись, и зашагал обратно в здание. Рената, сидя в кресле, вновь решил поумничать, когда сказал, «Может, запереть его в подвале, приковав наручниками?» Его равнодушный тон меня всегда раздражал, хоть и был до простого привычным. До начала вечеринки оставался ровно час, и меня всего уже трясло от предвкушения и нарастающей злости. «Я не любитель наручников. Это любимое извращение Джана». Этот маленький психопат запустил в меня джойстик, который схватил с журнального столика. «И если бы не мои рефлексы, то он бы точно попал им мне в голову». «Очень смешно». Саркастично протянул он, на что я улыбнулся, подразнивая его бровями. «А по-моему, смешно». «Ты сам меня насильно приковал ими!» Я пожал плечами, сунув руки в карманы черных брюк. «Ты не особо возражал и сопротивлялся». Вздохнув, Итало повернулся к близнецу. «Может, и стоит. Да ладно вам, что за день рождения без убийства?» «Если ты захочешь сегодня покуситься на жизнь Гацона или решишь устроить нам проблемы при других капа, солдатах, а уж тем более при младшем боссе Дони и его консильере, то я сам лично тебя убью, Руджера. Прям посреди зала», — строго произнес Итало. «Видишь, убийству в любом случае быть», — ухмыльнулся я. «И да, я уже на нее покусился, просто эти мелочи, как воплощение, задуманное в реалии, дело времени». Старший брат недовольно вздохнул и взглянул на часы. «Пора ехать». Джан подошел к лестнице и крикнул в сторону второго этажа. «Доминика, шевели булками, мы выезжаем!» Я подкрался к Итала и Рената, встав за их спинами. «Может, я хотя бы отрежу ему уши? Никто не заметит». «Мне правда, все больше хочется пристегнуть тебя к батарее и запереть в самой дальней комнате подвала». Мученно признался Итала, на что я усмехнулся. Услышав стук каблуков, обернулся, как и все остальные братья. Доминика шла в роскошном кровавом платье в пол с вырезом на ноге, а ее шею украшала ожерелье из маленьких бриллиантов. «Ангел, признайся, ты решила соблазнить младшего босса?» Ухмыляясь, перекинул руку через ее шею. «Скажу сразу, он чертовски старый и вонючий ублюдок. Тебе не понравится». Она пихнула меня в бок локтем, улыбаясь своей солнечной улыбкой. «Прекрасно выглядишь, Доминика», — сказал Итала, и Рената в поддержку его словам кивнул. «Едем». Карбоны. Инесс. Когда Флетч впустил меня на рассвете, я быстро прошла в дом с надеждой, что никто из братьев еще не проснулся. Вот только не учла одной детали. «Уга». Вздрогнув, немного испуганно произнесла я. «Ты уже проснулся? Так рано!» Брат стоял с чашкой кофе в руках, облокотившись спиной на барную стойку. «Как обычно», — произнес он. «А вот для тебя это слишком рано». Нервно заправив прядь волос за ухо, я соврала. «У меня бессонница, видимо, из-за стресса». «И где ты была?» Выгнув темную бровь, спросил брат. «На заднем дворе». Уго сверлил меня взглядом, явно не доверяя моим словам. «И что же ты там делала?» Он продолжал смотреть на меня, сделав глоток кофе. «Просто сидела, дышала воздухом». Чашка остановилась у его губ, пока он сканировал мое лицо своим подозрительным взглядом. «Иди спать. Сегодня тебе надо быть выспавшейся к вечеру». Коротко кивнув, я быстро ушла в свое крыло на второй этаж, а там и в спальню, где могла спокойно выдохнуть. Гацон приехал за мной ровно в 7, как и обещал. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Раздражающе пунктуальный. Когда я увидела из окна своей комнаты его подъехавшую к особняку серебристую машину, то уже стояла в обтягивающем платье с высоким горлом и открытой спиной. Оно было черным и ниже колен. Конечно, на такое мероприятие мне нужно было надеть что-то более праздничное. Но когда я взглянула на свои синяки на шее, ключицах, груди и петрах, то поняла, что лучше выслушаю часовую нотацию от Рикардо, чем покажу им следы на своем теле от губ и рук Руджера. Застегнув вокруг шеи цепочку, которую мне на прошлое Рождество подарил Уга, поправила у зеркала макияж, добавив адски алую помаду. Стуча каблуками вышла из спальни, а после начала спускаться в холл, где меня уже ждал Рикардо и Гацон. Взгляд Миттелла медленно прошелся по мне, словно пытаясь запечатлеть в своей памяти каждый дюйм моего тела. Кроме взглядов, тебе больше ничего не светит. Натянув милую улыбку, я поздоровалась с мужчиной. «Прекрасно выглядишь, Инес. Он оставил короткий поцелуй на моей руке, пока я боролась сама с собой, чтобы не отдернуть ее. «Мы поедем за вами», сказал Рикардо, взглянув на меня своими темными глазами. Гацон согласно кивнул ему и предоставил мне свое предплечье, которое мне пришлось обхватить и выйти с ним из дома. Один из его солдат уже стоял с открытой для меня дверью, и я элегантно залезла на заднее сиденье тонированного Мерседеса. Гацон же сел рядом со мной, с другой стороны. За всю поездку мы не обронили ни слова, что в принципе меня устраивало. Он не пытался со мной заговорить, а я уж тем более не горела желанием. Доехав до огромного особняка младшего босса, Гатсон помог мне выбраться из машины и положил свою руку мне на поясницу, немного касаясь гулой кожи на спине. Ком тошноты уже подходил к моему горлу, тело всячески отвергало любое прикосновение другого мужчины. Но мне нужно было взять себя в руки и не подать вида, что будущий супруг вызывает отвращение. Вот только эту чертову улыбку вернуть так и не получалось, все силы уходили на то, чтобы сдержать в своем желудке ужин. С каждым шагом, которые приближали нас ко входу в особняк, сердце начинало все громче стучать в груди, а по рукам бежали мурашки. И если бы и не длинные рукава, то их точно увидел бы любой, кто сегодня столкнулся бы со мной больше, чем на пару секунд. В огромном зале играла спокойная классическая музыка, но недостаточно громко, чтобы все гости могли слышать своих собеседников. Официанты насели на подносах бокалы с шампанским, а множество женщин и девушек в красивых платьях были в сопровождении солдат кенфордской мафии. Кто-то приехал со своим мужем, а кто-то с отцом или братом. Я держала голову высоко, пытаясь не обращать внимания на прикосновение рук Гацона, стараясь утихомирить свою нервозность, вызванную тем, что где-то здесь был Руджер, к которому я даже не смогу подойти со своей семьей. Во-первых, потому что Мителло не спускал с меня глаз, а во-вторых, Аллегра были врагами моей семьи. «Шампанского?» Голос Миттелла эхом прозвучал рядом со мной, и я увидела официанта, остановившегося перед нами. Кивнула, и Гацон взял с подноса два бокала и протянул один мне. Немного дрожащей рукой я приняла его и сразу же сделала несколько маленьких глотков, чтобы проглотить нарастающий ком. «Все хорошо?» Негромко спросил он, когда парень с подносом удалился. Я отвела взгляд от Гатсона куда-то вглубь роскошного зала. Да, немного волнуюсь и все. Но он тут же обхватил мой подбородок и заставил посмотреть на него. Никогда, Инес, не отворачивайся и не отводи взгляд, когда я разговариваю с тобой. Поняла? Никаких улыбок и масок. Никакого вежливого тона. Между нами только что столкнулись лев и пантера, оголяя свои характеры. Как зубы хищника собравшегося прыгать на свою добычу. Я подарила ему ответ, выдавив из себя «поняла». Но Метелло видел, каким взглядом этот ответ был сопровожден. И если Гацон рассчитывал на то, что его жена будет покорной и всегда милой, то он, видимо, забыл, с какой фамилией я родилась. Отлично. А теперь, думаю, мы можем поздороваться с остальными многоуважаемыми членами кенфордской мафии. Он легонько подтолкнул меня вперед, заставляя идти, но после его высокомерного заявления в мой адрес во мне начинала вскипать кровь, протестуя каждому шагу. Пообщавшись с несколькими парами, где мужчина занимал не меньшую должность, чем Гацон, мы оказались лоб в лоб с той семьей, которую мои глаза непроизвольно искали в этой толпе. Аллегра. Руджера с ними не было, как и его сестры. Это внушало какое-то чувство беспокойства, но и в то же время помогало отдалить момент нашего столкновения, которое могло пройти не очень гладко, учитывая текущую ситуацию. Рука Гатсона так и продолжала покоиться на моей спине, даже после рукопожатия с Итало и остальными братьями. «Рад здесь видеть вашу семью, Итало, сказал Гатсон. «Еще не все успели приехать. Не наблюдаю среди вас психопата Руджера». Сердце пропустило удар, когда он произнес его имя. Я держалась изо всех сил, чтобы не начать хотя бы мельком пытаться найти его взглядом. Но, признаюсь честно, в этом не очень помогал прикованный ко мне взгляд самого младшего брата Руджера, Джана. Этот парень не отрывал своих серых глаз от моего лица, а на его губах играла до боли знакомая ухмылка. Казалось, он получал от всего происходящего какое-то свое непонятное удовольствие, но в то же время будто его ничего и не интересовало вовсе. «Брат Доминика отошли, но скоро вернутся. Не стоит переживать». Ровным тоном, но с ноткой Капа в голосе ответил ему Италу. Во взгляде Капа Клофорда четко отражалось, что у него нет доверительных отношений с Маффордом. И в голове всплыл разговор с Угой и Витали о недавнем конфликте в офисе Гацона. «Позвольте представить вам мою спутницу». Металло метнул взгляд с меня обратно на Итала. «Хотя, думаю, вы уже знакомы, не так ли?» ты прав. Крупный беловолосый мужчина посмотрел на меня. Доброго вечера, Инес. Прекрасно выглядишь. Я заставила губы дрогнуть в вежливой улыбке. Благодарю. Слышал, у вас недавно прошла помолвка. Поздравляю. Итало был спокоен, как удав, произнося эти слова. Но что-то не давало мне в них покоя. Спасибо, Итало. Ответил Гацон, а я лишь продолжала поддерживать эту идиотскую улыбку на своем лице. «Желая поскорее уйти отсюда». «Мы можем обсудить кое-какие вопросы сейчас?» Старший брат Руджера метнул свой взгляд на меня, явно давая понять Гацону, что хочет поговорить наедине. Возможно, конфликт еще не улажен, и Итала хочет закрыть тему. Он увидел сомнения в глазах Гацона, отчего тут же дополнил. «Джон останется здесь с Инес, так что ты можешь быть спокоен». «Он сейчас это серьезно?» В этом зале единственные, кто знает, что Джан меня не тронет, были я и Руджера, и то даже я сомневалась в этом. Взгляд младшего Аллегра был таким диким и устрашающим, что я, наверное, лучше бы осталась запертая в клетке с медведем, чем с ним. Но на удивление Гацон ответил. «Я спокойный, Тала», – хмыкнул он. «Хорошо, давай отойдем». Рука мужчины наконец-то отпустила меня. Стало даже будто немного легче дышать. А после они ушли на улицу. И пока я смотрела им вслед, ощущала невероятной силой темный взгляд Джана, от которого хочется спрятаться. Но заранее понимаешь, что бежать некуда. Он найдет везде, где бы ты ни был. Именно так смотрела Руджера, как охотник. А ухмылка была такой дьявольской, словно кричала, что ты в ловушке. Джан был выше меня, но еще не дотягивал до роста Руджера. И даже это никоим образом не помешало бы ему сломать меня на две части за секунду. Он стоял так расслабленно и непринужденно, продолжая смотреть на меня, наклонив по птичьей голову, будто я убегу, если вдруг он отведет взгляд. «Урод, да?» «Кто?» Не поняла я выйдя из оцепенения. Джан метнул взгляд в сторону двери, ведущей на террасу, куда ушли мужчины. Я же проследила за его взглядом. «Почему ты так решил?» Нахмурилась, сохраняя маску верной будущей жены, на что парень усмехнулся, оголив свои острые верхние клыки. «Потому что ты предпочла бы выпрыгнуть из окна десятого этажа, нежели провести еще хотя бы минуту с его рукой на твоей талии». Открываться перед Джаном и признаваться ему, что он прав, не хотелось. Хоть парень и был братом Руджера, но это не означало, что прошлые конфликты между семьями так просто забылись. Я не знала, могу ли ему доверять, и как сильно доверяет ему Руджера, И доверяет ли вообще. «Идем!» – кивнул он в сторону, засунув свои руки в передние карманы брюк, поверх которых торчала выправленная рубашка. Я засуетилась, но осталась на месте. «Хочешь привлечь к нам лишнее внимание?» – бросил он, явно раздражаясь. Обернувшись в сторону уличной двери, я мгновенно приняла решение следовать за Джаном, куда бы он меня ни отвел. Я уже не могла находиться здесь, и если младший из Олекры решил убить меня где-нибудь за углом этого особняка, буду только рада». Идя за копией Руджера, я старалась держать улыбку перед каждым, кто встречался нам по пути, пока Джон же просто игнорировал абсолютно всех, совершенно не напрягаясь.